слова, 35. Позже, когда я вернулась в академию, то поняла, что жизнь безвозвратно изменилась. За мной неотступно следовал бур. А наша местная знаменитость Жабкина при каждой встрече смотрела на меня с такой ненавистью, что я была рада даже компании гоблина. Уверенно попадись я девушке без свидетелей, она придушила бы меня на месте. Впрочем, Жапкиной пришлось бы встать в очередь, так как желающих моей смерти было хоть отбавляй. А всему виной изображение, которое ее величество отправило в туман со своего мобрика. Вряд ли найдется кто-то в рулонии, кто не видел прекрасную королеву в облике только что возрожденного Феникса, а рядом с ней юную адептку и генерала Олесов. Может, мне и не пришлось бы ежесекундно оглядываться в страхе быть прибитой горшком, ненарочно сброшенным с верхнего этажа, или попасть в случайно забытую магическую ловушку, если бы ее величество не подписало изображение. Милая супруга генерала Блэкса. Так и напишут на моем надгробии. Рао выскочил из-за угла Сид. Бур, следующий за мной на расстоянии двух шагов, Мгновенно оказался рядом и с размаху вжал моего приятеля в стену. — кирнутый Туралибден, — просипел Сид. — Кажется, у меня что-то хрустнуло. — Единственная извилина, видимо. Разозлилась я и, прижимая ладонь к груди, чтобы успокоить бешеное сердцебиение, перевела дыхание. Напугал до зеленых гномиков. — Почему зеленых, вождь? — ревниво поинтересовался Бур. — Почему гномиков? — перебил его Сид и подмигнул мне. «Предлагаешь сбежать в Раос?» «Я согласен. Будем добывать зайдель и забудем про странных людей, мечтающих о семейной скуке». «Тебя тоже окольцевали?» Да нельзя удивилась я. «Как?» «Подсыпали любовного зелья, угрожали сбросить в пропасть?» «Отравили и пообещали спасти лишь в обмен на брак?» «Гурнуара тебе на язык!» вздрогнул парень и прислушался к чему-то. «Эй, убери руку! Я на минуточку!» «Никуда ты не пойдешь», — возразила я и кивнула Буру. «Не вздумай упустить этого хитреца. Он просто так на голову не падает, всегда с кучей неприятностей». «Есть вождь!» «Умоляю, Рао!» — вдруг побелел мой друг. Глазки его забегали. «Отпусти во имя всех пакостей, которые мы с тобой провернули. Во-первых, ничего мы с тобой не проворачивали». Суха осадила его, — все больше подозревая ловушку. Во-вторых, я не Рао. «Слышали?» Услышала я ехидный голос кеферы и похолодела, быстро отступив за парней. Не то чтобы я боялась этой заносчивой девицы. Уверена, что справилась бы даже с ее зверем, но один на один. А сейчас силы явно были не на моей стороне, потому как змея появилась с длинным хвостом свиты. Эта бессовестная опять лжет. «Эй, а помнись, Если ты замужем, то зачем отбиваешь чужих женихов?» «Эй!» — отступила я, но уперлась спиной в стену. «Никого я не отбивала. Сид мне только друг. А с Буром у нас вообще другие отношения. Тебе еще хватает наглости возражать?» «Я все слышала. Мало было увести у Жабкиной поклонника, так еще и моего жениха подговаривала сбежать в Раос. Сид!» Обратилась я к другу. — Почему молчишь? Скажи правду. — Прости, но мне нужно отойти. Пискнул Сид и скорчил виноватую рожу. — Я скоро вернусь, Мадишка. Честно, честно. И улизнул. — Бей ее, девочки! Взвизгнула невесть, откуда выскочившая Жабкина, и адептки всей толпой ринулись на нас. Я не ожидала, что Брюа вернется. Скорее всего, мой безответственный приятель соблазнил Кеферу второй раз, а она от радости не только дату свадьбы ему сообщила, но и перечислила имена всех будущих детей. Разумеется, Сид готов был слинять от столь радужной перспективы хоть к гномам, хоть к гоблинам. Кстати, о зеленых Бур, к чести гоблина, сдерживал девчонок целых две с половиной минуты, а потом пал прямиком на жапкину, придавив девушку к земле. Оба остались лежать, изумленно глядя друг на друга, остальные же надвинулись на меня. Говорить что-то было бесполезно, убеждать — глупо, бежать — некуда. Кажется, я попала в беду. Клянусь, даже в такине мне не было так страшно. Зажмурившись, я закрыла голову руками и приготовилась терпеть побои, как вдруг над головой раздался такой громкий и странный звук, что девочки с воплями зажали уши. Я же глянула вверх и ахнула при виде белоснежного дракона, в паре с которым мы победили злого гоблина. «Пушок!» — радостно подскочила я и обняла драконью морду. «Как ты здесь оказался?» «Тебя искал», — весело сообщил Сид, важно восседающий на драконе. Я же говорил, что отлучусь всего на минуточку. И помахал к кефире, как ни в чем не бывало. Та шумно выдохнула через нос и встала руки в боки. Кивнула, мол, спускайся, поговорим. Брюаже, насвистывая песенку, отвернулся, высматривая что-то в стороне. Ой, смотрите! Поднял руку. Это не ой, ректор! Варро! зашептались девочки, пихая друг друга локтями. Ректор идет! Толпа испуганно схлынула, явно боясь наказания. Я увидела, как Жабкина страстно целовалась с буром. Поняв, что их засекли, Мой подчиненный и будущая журналистка отпрянули друг от друга. Гоблин подскочил ко мне и набычился, а розмарина скрестила руки на груди и послала ему уничтожающий, полный праведного гнева, взгляд. «Леди Блэкс», — вежливо обратился ко мне ректор, «впредь учтите, что в учебное время ваш боевой дракон должен находиться в стойле». «Хорошо», — растерянно согласилась я а через секунду была готова взвыть от восторга. «Боевой дракон? Мой? Как? Почему? Впрочем, какая разница? У меня сбылась мечта, и я не желала упускать ни единой минуты удовольствия, наслаждаясь тем, что владею настоящим драконом. Пусть даже завтра выяснится, что это какая-то ошибка, зато сегодня я на коне, то есть на драконе. Второе. Он протянул мне ключи. «Немедленно освободите комнату в общежитии». Машинально принимая их, я икнула. «Почему?» — похолодело. «Меня отчисляют?» «Академия предоставляет семейным парам отдельное жилье». Кивнув на ключи, пояснил Варро. «Прошу не задерживаться. Многие адепты, не имеющие возможности снимать комнату в Виане, ожидают очереди на поселение. Вы же будете жить со своим мужем, генералом Блэксом». Так они действительно поженились. Ой, как я завидую, услышала я шепот девушек, которые прятались за углом. Сейчас в обморок упаду. Это я сейчас лишусь чувств. Боевой дракон, муж Олес, и наше личное семейное гнездышко так и представляла, как як утром будет меня поцелуем, и нежно вручает направление в Такин. А потом мы вместе летим на драконах, охранять границы королевства. Но реальность поразила меня сильнее фантазий. Стоило мне перетащить свои вещи к Блэксу, как он запер дверь и повернулся ко мне, решительно заявив, нам срочно нужен ребенок.